Глава 17 Кто говорит? Артем опустил кипящий ствол вниз. Тыльной стороной ладони хотел утереть пот и слезы, но рука не могла добраться до глаз. Противогаз мешал. Может, снять его к чертям? Какая уже разница в самом деле? Казалось, зараженные ревели громче автоматных очередей. Иначе почему все новые и новые больные вырвались из вагона навстречу свинцовому шквалу. Неужели не слышали грохота? Неужели не понимали, что их расстреливают в упор? На что надеялись? Или для них тоже уже не было разницы? На несколько метров вокруг вскрывшегося выхода платформа была завалена разбухшими телами. Некоторые еще подергивались, и из глубины кургана полз чей-то стон.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 переполненный поезд и как выплевывает проклятие последней умирающей под грудой мертвых. «Изверги, сволочи! Я же еще живой! Тяжело как!» Командир высмотрел такие его, присел рядом и разрядил в несчастного остатки обоймы, жал курок до порожних щелчков, поднялся, поглядел на свой пистолет, зачем-то вытер его о штаны. «Соблюдайте спокойствие!»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 Сделавший был шаг к этим двоим, застыл в ожидании. Наконец штык вышел из спины. Командир, словно пытаясь почесаться, потянулся к рани, потом опустился на колени, уперся ладонями в скользкий пол, затряс головой. Хотел прийти в себя или проснуться? Добивать командира никто не решался. Даже бунтовщик, который его зарезал штыком, испуганно отступил, А потом сорвал с себя противогаз и закричал на всю станцию. «Братки! Хватит их мучить! Отпустите! Им все равно подыхать! И нам тоже! Что мы не люди!» «Не сметь!» — неслышно сипел командир, стоя на коленях. Автоматчики зароптали, совещаясь. В одном месте от дверей вагона отодрали решетки. Еще в одном. Потом кто-то выстрелил зачинщику в лицо, и он кувырнулся назад, упал к другим мертвым. Но уже было поздно. Зараженные с победным ревом выплескивались из поезда в зал, неуклюже бежали на своих толстых ногах, рвали у оробевших караульных автоматы, разбредались кто куда. И охранники тоже дрогнули. Кто-то еще стрелял в больных, а другие смешивались с ними, уходили прочь со станции во все туннели, одни на север к Серпуховской, другие на юг к Нагатинской. Артем стоял на месте, тупо глядя на командира. Тот не хотел умирать. Сначала он полз вперед на четвереньках, потом, поскальзываясь, встал и двинулся куда-то. — А вот сейчас вам сюрприз. — Думали, не подготовлюсь, — бормотал он. Его блуждающий взгляд зацепился за Артема. На миг замерев, командир вдруг обычным своим голосом, не терпящим неповиновения, гаркнул. — Попов! — «Отведи меня в радиорубку! Надо приказать северному блокпосту перекрыть ворота!» Артем подставил ему свое плечо, и они тяжело побрели мимо опустевшего поезда, мимо дерущихся людей, мимо гор хлама, в рубку, где стоял и телефон. Рана у командира, видимо, не была смертельной, но крови он терял много. Пока дошли, силы совсем покинули его, и он обмяк в забытии. Придвинув к двери стол, Артем схватил микрофон внутреннего коммутатора и вызвал северную заставу. Прибор пощелкивал, хрипел, будто надрывно дыша, и молчал, страшно молчал. Если этот путь перекрывать поздно, Артем должен предупредить хотя бы Добрынинскую. Он кинулся к телефону, нажал на пульте одну из двух кнопок, подождал несколько секунд.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 Но Гомеру хватило и этого скупого света, чтобы увидеть. Силуэт пленника был слишком тщедушный, слишком неживой, чтобы принадлежать бригадиру. Словно за решеткой сидела чучело, безвольная, поникшее. Кажется, охранник, мертвый. Но где же Хантер? — Спасибо, — думал, не дождусь. Раздался утробный глухой голос. — Мне там было тесно.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 Хантер странно кашлянул. Не зная Гомер, что тот не умеет смеяться, он мог бы, обманувшись, принять этот звук за смех. «Что с тобой? Что с лицом?» Мельник наверняка хотел расспросить его совсем о другом. Отмашкой он приказал охране выйти вон. Гомера оставили. «Ты тоже не в лучшей форме!» Бригадир снова кашлянул. «Ерунда!» — скривился Мельник. «Жаль только не могу тебя обнять!»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 Бригадир притронулся к шраму. «Я не сумел. Они меня переломили». «Ты ведь оказался прав!» — неожиданно горячо заговорил мельник. «Ты прости меня, я вначале не обратил внимания, не поверил. У нас тогда было... Ты сам помнишь. Но мы их нашли. Все выжгли подчистую. Думали, что тебя нет больше, что они тебя... Я их из-за тебя... Из-за тебя... Всех до одного. Всех до единого».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 Просто голодный зверь рвал глотки. Хуже зверя. Зеркало исчезло, а оно... это... осталось. Проснулось и больше не хотело спать. Они думали, я себя убью после этого. Для чего мне жить было? А я не стал. Я должен был бороться. Сначала в одиночку, чтобы никто не видел подальше от людей. Думал, могу сам наказать себя, чтобы они не карали. Думал, болью выгоню его. Он прикоснулся к шрамам. Потом понял, без людей оно одолеет. Забывал себя и вернулся. — Они же тебе мозги промыли, — тяжело произнес мельник. — Ничего. — Ничего.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 «Нужно закрыть и очистить Тульскую, по необходимости Серпуховскую и Севастопольскую. Надеюсь, дальше не ушло».